В первые несколько часов после ареста Корли был почти уверен, что вот-вот услышит оглушительный взрыв в какой-то части города или примет телефонный звонок с угрозами и требованием освободить Фазиля, иначе террористы взорвут бомбу в каком-нибудь особенно людном месте. Но ничего подобного не произошло.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 С болельщиками в город явились и профессиональные картежники, и воры, и проститутки. У полиции дел было по горло. Во вторник Кабаков отправился в аэропорт и наблюдал за прибытием команд «Вашингтон Редскинс» и «Майами Долфинс». Стоя в толпе встречающих, Кабаков был готов ко всему – Вспоминая, как погибли израильские спортсмены в Мюнхенском аэропорту, он вглядывался в лица болельщиков и почти не обращал внимания на футболистов, выходивших каждая команда из своего самолета и приветственно махавших бурно ликующим обожателем. Один раз Кабаков посетил Мухаммада Фазиля. Он стоял у койки Фазиля в тюремной медчасти и молча смотрел на араба целых пять минут. С ними были Корли и два здоровенных ФБРовца. Наконец Кабаков заговорил. «Фазиль».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 «Он не исчезнет, но я знаю, ты веришь, что так будет. Подумай об этом». Глаза Фазили сузились от ненависти, превратившись в щелки. Он резко поднял голову, и струя слюны покрыла рубашку Кабакова на груди пятнами. Усилие причинило боль Фазилю, закованному в тугой корсет с наплечниками. Он сморщился и снова откинулся на подушку. Корли шагнул было к Кабакову, но тот не сдвинулся с места. Израильтянин с минуту молча смотрел на Фазиля, затем повернулся и вышел из палаты. В пятницу, ровно в полночь, из Белого дома пришло ожидаемое решение. Если не произойдет ничего экстраординарного, матч на Суперкубок будет проведен в намеченный срок. Утром 11 января, в субботу, Эрл бикс и Джек рэнфра из секретной службы провели заключительный инструктаж в Новоорлеанском управлении ФБР. На инструктаже присутствовали 30 сотрудников секретной службы, которые будут приданы группе, сопровождающей президента, 40 сотрудников ФБР и Кабаков. Ренфро стоял перед огромным планом стадиона Тулейна. «Стадион будет снова прочесан сверху донизу в поисках взрывчатки. Поиски начнутся сегодня, в 16.00», — сказал он. «Закончатся они к полуночи, после чего стадион будет опечатан. Карсон, ваша поисковая группа готова».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 «Все равно скажи им нет. После полуночи ни одна живая душа туда не войдет. А в 10 утра, в воскресенье, операторские группы могут занять свои места. Только никаких пакетов и сумок. Где человек из ФАА?» «Здесь», — отозвался лысоватый молодой человек. «Учитывая, что двое подозреваемых уже под арестом, мы считаем использование летательного аппарата весьма маловероятным». Молодой человек говорил так, будто читал докладную с листа.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 Однако сделают исключение для чартерных и грузовых рейсов, каждый из которых уже прошел индивидуальную проверку и получил разрешение на полет. Рейсы гражданской авиации пойдут по расписанию. Полицейское управление Нового Орлеана обеспечит аэропорты достаточным количеством полицейских на тот случай, если кто-то попытается реквизировать самолет. «Отлично», — сказал Ренфра. «ВВС сообщает, что ни один летательный аппарат не проникнет в воздушное пространство Нового Орлеана без разрешения». «Военные будут ожидать сигнала на взлетных полосах, как это было 31 декабря. Естественно, им придется решать эту задачу далеко за пределами города. Внешние границы зоны наблюдения установлены в радиусе 150 миль, а мы вышлем самолет для наблюдения за зрителями». «Теперь о проникновении террористов на стадион со взрывчаткой на себе», – продолжал Ренфра.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 «Не пытайтесь сорвать с террориста гранату. Сначала убейте его или свяжите ему руки. И только тогда осторожно снимайте с него гранаты. Если он ранен и упал, а вы не можете тут же до него добраться и скрутить ему руки, стреляйте в него снова, в голову. На нем может быть пояс со взрывчаткой, и он взорвет ее, если дать ему время». Кабаков заметил выражение неприязни на некоторых лицах, но ему было все равно.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 «Пусть каждый из вас после совещания возьмёт со стола нагрудную планку со своим именем. Вопросы есть?» Ренфра оглядел присутствующих. Глаза его были суровые и темны, как чёрный тефлон. «Действуйте, джентльмены!» Поздно вечером, накануне матча на Суперкубок, стадион Тулейны был тих и ярко освещен. Казалось, его огромное пространство поглощает все раздающиеся здесь негромкие звуки. Обыск всё ещё продолжался. Под рядами прожекторов клубился туман, наползавший с Миссисипи. Река была недалеко, всего около миля от стадиона. Кабаков и Машевский стояли на самом верху трибуны. Огоньки их сигар мерцали в темноте, заполнявшие ложу для прессы. Оба молчали уже целых полчаса. «И все-таки они могут пронести ее на стадион», – заговорил наконец Машевский. «Хотя бы часть, под одеждой. Если у них не будет при себе оружия или батареек, металлоискатель ничего не покажет».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 «Если террористы явятся на грузовике, быстро прыгай через задний борт и вырви детонаторы. В каждом отряде есть человек, которому поручено это дело, но ты лучше сам об этом позаботься. Если грузовик крытый и сзади у него брезент, может, имеет смысл пробиться сбоку. К заднему борту может быть подсоединена граната». Кабаков кивнул. «Скажи это главному в группе, как только группа построится. Рэйчел выпускает для тебя швы в летной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 Дирижабль компании «Олдрич» завис над мостом «Миссиси-Перивер», высоко над туманом. У приборной доски «Фарли». Огромные светящиеся буквы струятся вниз по бокам воздушного судна. Нам не должно забывать ветеранов нанимать. В отеле «Фермонт» в номере двумя этажами выше номера «Фарли» далее «Аяд» стряхнула термометр и вставила его Майклу защику. Майкл был совершенно вымотан после переезда из Нью-Джерси в Новый Орлеан, Чтобы избежать посадки в Международном аэропорту, где далее могли узнать, они летели до Батон-Ружа, а оттуда в Новый Орлеан ехали на взятой напрокат машине. Далее за рулем, аландер Ландер на заднем сиденье. Теперь он был бледен, но взгляд у него был ясный, глаза блестели. Далее проверила показания термометра. «Нормальное. Лучше бы тебе грузовик проверить», — сказал Ландер. «Поезжай-ка туда». «Он либо на месте, либо его там нет, Майкл».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 В отеле Royal Orlean Рэйчел Бауман, сидя перед зеркалом, расчесывала волосы. Кабаков, лежа в постели, курил и смотрел на Рэйчел. Он любил смотреть, как мерцают блики света на ее волосах, когда она их расчесывает. Он любил смотреть, как возникают на ее обнаженной спине впадинки, когда она, прогибаясь в талии, откидывает назад голову и встряхивает волосами так, что они рассыпаются по плечам. «Сколько времени ты пробудешь здесь после завтрашнего матча, Давид?» – спросил Рэйчел.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 Свет погас и в номере отеля Royal Orlean, и в отеле Fairmont, а вокруг них простирался старый-старый город – Новый Орлеан, и все это он видел уже не раз.